Часть 4. Для неё это было слишком. пробужденная сила и мощь дракона, скрывающаяся где-то в ней могущественная, грубая и эгоистичная. Она переполняла её и вырвалась, совсем не слушаясь. Её оружие, сила дракона, то, что она унаследовала от отца, оказалось слишком огромным для неё. Потому было больно. Непослушная сила изменила её тело, всё жглось, чесалось и болело, она не могла усидеть на одном месте. Любое движение позволяло ей немного отвлечься, потому девушка не могла остановиться, ноги горели, и она топала. Горло чесалось, и она ревела, руки болели, и она била по земле. Если не отвлечется, то просто не выдержит этого. И тут перед девушкой оказалось восьминогое существо. Оно атаковало. Своими ногами она пыталась ударить её, она старалась отбиваться, и это отвлекало. Конечно, от ударов было больно, но боль была как раз кстати. Она отвлекала от жара, чесотки и боли внутри неё. Если удачно попадёт, получится на время избавиться от страданий, будто удары снаружи не дадут вырваться силе дракона изнутри. Такой образ ей представлялся, она хотела, чтобы это продолжалось. Однако атаки восьминогого существа прекратились. Между ними встало двуногое существо. Мешается. Потому она снесла его... Но оно снова вернулось и встало между ней восьминогим существом. Девушка снова его снесла, и оно вернулось. А раз за разом оно возвращалось. Другие двуногие что-то бросали в неё, но он отбивал это. Существо с огромными крыльями подлетело и остановило его. Сейчас он был в ужасном состоянии. Всё мешает и мешает, мешает и мешает, а тело горит всё сильнее. Он произносил какие-то звуки. «Посмотри на меня!» Смысл был непонятен, однако было очевидно, что звуки звучали одинаково. Будто клич. «Посмотри на меня, Изодора!» Слышу его крик, тело разгоралось сильнее. Оно готово было разорваться, хотелось разрыдаться. «Посмотри!» Его снова отбросили. Однако он, этот человек, снова вернулся. «Не хочу, чтобы тебя ранили!» «А меня это не волнует!» Глаза человека смотрели прямо на неё. «Меня так просто не сломать. Из-за тебя я ни за что не умру. Так что бей, сколько влезет. Я всё равно подойду. Но хоть сейчас, хоть сейчас выслушай меня. Мои слова будут просты». Голос этого человека был нежным. «В любое время, если ты в затруднении, не или тебе тяжело, положись на меня. Я обязательно тебе помогу. Даже ценой своей жизни стану для тебя опорой. Так что если ты в затруднении, не уверена... «Тебе тяжело?» Он протянул руку. «Положись на меня!» «Потому она...» «Посмотри на меня, Изодора!» Посмотрела на Айзека. Он не знал, как привести Изодору в чувство. Но в виде её парень понял, она была точно потерявшийся ребёнок. Девушка потеряла путь и не знала, что делать. Потому Айзек не отцеплялся от неё. Если она и правда потерявшийся ребёнок, он должен был указать ей путь. Если она не знает, куда идти... Он должен указать ей направление. Это Айзек должен был сделать, но не знал как, потому лишь повторял, чтобы она посмотрела на него, сколько бы раз она не била его. Айзек не знал, действует ли он правильно, однако, кажется, он не ошибся. Ведь изодора начала меняться. Недлинные конечности, кожа, чешуя или крылья, менялись её глаза. В них он увидел знакомую ему девушку, айзек наконец смог увидеть, что к ней вернулось сознание. «Как ты? Хуже не придумаешь!» Лицо девушки искривилось. «Всё же я тебе ногой!» Ха! Айзек схватил её за щёку. «Об этом потом! Сражаться можешь?» «Сражаться?» Когда щеку девушки отпустили, Изадора осмотрелась по сторонам. Она поняла, что их зажали восьминогие кони Птицы Смерти, и снова посмотрела на парня. Она кивнула. «Смогу! Позволь мне! Тогда воспользуюсь твоим предложением!» Воспользуйся. Вот и отлично. Тут заговорила сжимавшая правую руку Эшли. Изодора, тоже используй. Ха? Нас? Ага. Девушка широко улыбнулась. Еще как используя. А языка остальные готовились к контратаке. Грифи, твой черед! Из наполовину разрушенного здания вылетел маленький Грифон. Ему сказали скрываться, пока не позовут. Это он и делал. Монстр сел на плечо Изодоры. Айзек взял сабли Винсента в левую руку и встал спиной к девушке. «Полагаюсь на тебя!» «Да!» Сзади его схватили руками и обняли. Крепко прижатый Айзек слышал, как захлопали крылья. «А! Язык не прикуси!» Они поднялись в небо. От неожиданности Айзек слегка запаниковал, его крепко держали, когда из задора взлетела, но пока они не оказались высоко принять это было непросто. Всё же скорость у девушки была невероятной. Размахивая крыльями, из задора летела. Внизу был нейтральный город, от происходящего голова кружилась. Парень отвел взгляд и увидел бескрайние земли, а над головой светило солнце. Он понял в очередной раз, что поднялись они довольно высоко, как когда он летел на гидре, только теперь опоры под ногами не было. Потому и успокоиться не получалось. «Младший брат, всё?» «Да». Эшли освободила его правую руку, рука девушки отсоединилась, и до того, как начала падать, превратилась в маленького петуха. Айзек подцепил его за шкирку и убрал в нагрудный карман. Может, там и неудобно, но придётся потерпеть. Тем временем Эшли вернула истинную форму грифи, а Айзек приложил правую руку к своей руке. Эшли зафиксировала. Прозвучал величественный голос. «Покончили с приготовлениями!» Перед ними на той же высоте появился восьминогий конь. Айзек сразу же приготовился к бою, Но перед этим решил спросить, почему не напал? До этого Слэйпнер не присоединился к бою. С его скоростью он мог много раз атаковать их, однако он предоставил это Кокатриксу, а сам наблюдал. Ответ был недовольным. отрикс торопил меня, однако меня это не устраивало». «А?» – прозвучал удивлённый голос Айзека, и Слэйпнер продолжил. «Победив малышку, напоминающую пустую оболочку, я не из тебя позор». Айзек понял, что Изодора позади задержала дыхание. Всё тело Слэйп не рассодрогнулось. «Давно у меня кровавых плясок не было. Сейчас я отброшу свою любовь к Суккубу. Я желаю сразиться с вами». «Хорошо. Просьба принимается». Справа была правая рука Эшли, а в левой – сабля Винсента. Готовый к бою, Айзек улыбнулся. «Но предупрежу, проигрывать мы не собираемся. Как и я». Две вспышки, в небе, где ничего не мешало, летали из-за и Слейпнер. Каждый взмах крыльев девушки уносил её далеко, но в чистой скорости противник ей не уступал. Движения скакавшего в воздухе восьминогого коня были резкими и чёткими, он атаковал с разных направлений. Отбиваться от него вблизи было обязанностью Айзека. То правой рукой, то саблей пересекались видимые и невидимые удары, которым враг давал отпор. И умелые атаки ногами Слейпнера не достигали цели. Это было невероятное сражение в воздухе. Айзека бросала туда-сюда, это расходовало очень много сил. Вправо и влево, вверх и вниз, его носило повсюду, в лицо било потоком воздуха, а внутренности точно взбалтывали. Человеческое тело могло реагировать на атаки ограниченно, и поддерживала его сестра. С помощью ясновидения она чётко видела, откуда нападёт Слейпнер, и давала указания Айзеку и Задори. Слушаясь ее, они могли отбиваться от восьминогого коня. Под солнцем сходились и расходились две вспышки. Никто не мог перехватить преимущество, и когда никто не мог нанести решающий удар. Плохо! проговорила Эшли: Какатрикс спускается! Птица смерти Какатрикс не был таким быстрым. Скорее уж, можно было сказать, что он не спешен. Но сейчас он расправил крылья и снижался, он точно подал, будто в отчаянии. Он собирался ударить, используя саморазрушение. Точный метеор он несся на Айзека и остальных. Изадора собиралась сбежать, но не двинулась. Не позволя! Туда, куда девушка собиралась уйти, ей преградил дорогу Слейпнер. Мой товарищ рисковал ради этой атаки! Он ударил по крылу и закричавшие, Изадора -за стала падать, высота с которой они падали преследующая птица смерти. Успей! Находясь в руках изодоры,. Айзек взмахнул правой рукой. Он направил две невидимые атаки. Первая прошла мимо и угодила в бок птицы смерти. А вторая попала куда надо и наполовину отрезала крыло. Лишившись крыла, Кокатрикс стал падать. «Прости!» Изодора восстановилась, она ушла с траектории падения Кокатрикса и снова набрала высоту. И тут монстр пролетел между ребятами и Слейпнером, то есть из-за птицы смерти они потеряли друг друга из виду. Это и был решающий момент. Когда они увидели друг друга, то стали действовать. Они атаковали друг друга. Айзек и Слейпнер ударили друг друга одновременно. Правая рука и нога встретились. Правая рука вместе с белой змеей отлетели, как и одна нога Слейпнера. Из-за удара они отлетели друг от друга. «Где?» – прозвучал удивлённый голос Слейпнера. Он заметил. «Позади парня не было задоры. «Да». Падая, Айзек улыбался. «Изадора кинула меня!» Слейпнер тут же посмотрел над собой и увидел. Что-то падало из-за солнца. До того, как это достигло его, он оттолкнулся от воздуха и в следующий момент поражённо сказал «Меч!» Он думал, что уклонился от Задоры, а это оказалось сабля Винсента. Перед тем, как Айзека швырнули, он передал оружие девушке, и она кинула его в Слейпнера. Монстр пробормотал, голос был пораженческим. «Вот ведь!» Падавший Айзек смотрел, надвигающаяся сверху изодора ударила кулаком в спину Слейпнера».